Но почему? Почему Клио? Почему не веселая Талия? Почему не изысканная Эрато? Пусть даже занудистая полигимния музогимнов, а что? Он готов петь любые гимны. Эстония, Эстония, тарам-тарарара. тара- Да хоть бы и союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Так нет же. Именно этой из Клио взбрело в ее древнегреческую голову отметить его своим вниманием. «Томас Рэбанэ, тормози твою мать!» — рявкнула на чистейшем русском, потерявшая терпение Клио. «Или я раздавлю тебя вместе с твоими яйцами!» И как бы в подтверждение нешуточности угрозы, опорные полозья вертолета замаячили перед самым лобовым стеклом. Томас остановился. Его перегрузили в вертушку, а за руль его «Жигуленка» сел один из давешних охранников. Через полтора часа на той же конспиративной квартире Томас предстал перед Янсеном. «Позвольте поинтересоваться, куда вы направлялись?» – сухо спросил он. Томас неопределенно пожал плечами. «Да так, прокататься туда-сюда». «Вы направлялись в Санкт-Петербург», – тоном обвинителя заявил Янсен. «Зачем?» «Ну, на денек-другой». «В Эрмитаже открылась выставка супрематистов. Сам-то я не поклонник этого направления, но все равно интересно». Попытался отболтаться Томас. «А что? Я не знал, что нельзя». «Не врите». «Вы хотели сбежать?» «Ну, хотел, хотел», признал Томас. «Вам хорошо, а мою студию пасут люди краба». «Вашу студию никто не пасет. Я вам сказал, забудьте о крабе». «Я-то забуду. Уже забыл. А вот он обо мне вряд ли забудет?» «Вот расписка, которую вы дали Анвельту». Янсен продемонстрировал Томасу расписку и разорвал ее на мелкие клочки. «Теперь вы удовлетворены?» «Я? Да! А краб? Ему не нужны никакие расписки. Конечно, если вы не вернули ему его 30 штук. Или это были вообще не его бабки?» Но Янсен не попался в расставленную Томасом ловушку. «Приходится с сожалением констатировать, что вы просто трус», — заключил он. «Позор! Томас Ребане, Вы позорите имя своего великого деда! Очень жаль, но я вынужден ограничить вашу свободу передвижений». «Посадите?» — уточнил Томас. «Ну, сажайте! Вы будете находиться под домашним арестом!» «Да? Ну, ладно. А долго?» «Столько, сколько понадобится, пока вы не сделаете то, что от вас требуется». «А что от меня требуется?» — живо поинтересовался Томас. «Может, я быстренько это сделаю и это самое... и, и пойду?» «Хватит болтать!» — прикрикнул Янсен. Томас тяжело вздохнул и согласился. «Ну что ж, хватит, так хватит». «А на что я буду жить под домашним арестом? Учтите, бабок у меня нет». «Вы будете получать приличную зарплату в качестве консультанта фильма». Томасу показалось, что он ослышался. «Фильма? Какого фильма?» «Рабочее название «Битва на Вёкше», — объяснил Янсен. «Хотя правильнее было бы «Подвиг на Вёкше». «Это будет художественный фильм» о великой победе эстонских патриотов в годы Второй мировой войны, о неизвестной победе. Над немцами? Что ж тут неизвестного? Нет, не над немцами, над советскими оккупантами. Это будет фильм о нашей победе. «Мы победили?» – искренне удивился Томас. «Это для меня новость, а мне почему-то казалось, многим так кажется» перебил Янсен, «потому что эстонцы не знают своей истории. Фильмом «Битва на Вёкше» мы восполним этот позорный пробел». «Ладно», — уговорили, — сказал Томас. «Давайте восполним». А про себя подумал, «всё равно я от вас свалю». Но он уже понимал, что это будет непросто. «Да что же этим падлам от него нужно?» что за игрища затеяли национал-патриоты, почему в них втравливают его, обыкновенного человека, который хочет только одного, спокойно жить, не думая ни о чем. Он и представить себе не мог, какую роль в новейшей истории независимой Эстонии уготовила ему эта древнегреческая паскуда Музаклио, и сколько еще людей будет втянуто вместе с ним «Водоворот событий».